Глава пятнадцатая. В доме тепло и уютно. На Джейми волной накатывает радость, когда он вставляет ключ в замок и толкает дверь. Кричит: "Привет!" и слышит такое же приветствие в ответ. Снимает пальто и шарф, проходит в гостиную. Пипа поднимает взгляд с дивана и улыбается. Джейми плюхается рядом с ней. "Ну и денек", говорит он. "Что, настолько все ужасно?" спрашивает она, прижимаясь к его груди и поднимая голову для поцелуя. Он прикладывается к ее губам. «Не то слово. Тебе даже просто представить такого не захочется». Джейми буквально только что закончил допрос этого. Даже и непонятно, как этого типа можно обозвать. Бывшего хахаля Луиза Эдвардс? Он и сам этого до конца не понял. Ту похитили и убили, а этот Джейкоб Нельсон, категорически отрицал, что вообще хоть что-либо знает о ней. «В полиции мне сказали, что ее убили!» «Слишком уж быстро», — сказал он, едва Джейми успел представиться. «Я-то, блин, при чем?» «Значит, это не вы отец ее ребенка?» — спросил Джейми, прекрасно зная, что Нельсон уже успел подтвердить этот факт в своих самых первых показаниях. «Не исключено», — неохотно признал тот. «Хотя кто его знает?» Все эти сучки вечно твердят, будто бы я их обрюхатил». Тут он еще и подмигнул, и Джейми захотелось дать ему в рожу. У Нельсона, высокого, поджарого, с бритой головой и светлым пушком на подбородке, было такое лицо, что хотелось немедля схватить его и отволочь в камеру, поскольку сразу становилось ясно. Это лишь вопрос времени, когда он отмочит какую-нибудь глупость. Джейми искренне не понимал, как такому типу удалось уболтать хотя бы одну женщину переспать с ним, не говоря уже о большем количестве. «Она же к вам обращалась, ребятки!» — сказал Нельсон, бросив беглый взгляд на Куин. «А вы ни хрена не сделали!» Переборов свое отвращение, Джейми заинтересованно выпрямился. «По какому поводу?» Нельсон на мгновение задумался. Джейми почти слышал, как в голове у него проворачиваются шестеренки. Кто-то следил за ней, но она не смогла его описать. Сказала, что скорее это чувствует. Чувствует? Да, даже меня пыталась обвинять. Но я сказал, что нет, таскаться за бабами — это не мое. Он посмотрел на Джейми, приподняв бровь. Это было на сексуальной почве? В смысле, это убийство. Он изнасиловал ее и все такое? Отвечать Джейми не стал, и вскоре они отпустили Нельсона на все четыре стороны тремясь оказаться от этого человека как можно дальше. Но нет, думает сейчас Джейми. Ни на одном из тел не было обнаружено признаков сексуального насилия. Он выбрасывает эти неприятные мысли из головы, отчаянно желая насладиться вечером с любимой женщиной. «Как прошел твой день?» — спрашивает Джейми. Пип смеется. «Гиперактивные дети, но приятно было вернуться к работе хотя бы на час». «Пока я не собрала все это». Она указывает на высокую стопку контрольных. «Работенка на вечер». Затем опять поворачивается к нему. На лице восторг. «Я скачала свадебные фотки. Не хочешь посмотреть?» «Да», — отвечает он. «Да, хочу. Очень». День их свадьбы был просто чудесным. Люди говорили, что устраивать свадьбу зимой — это просто безумие, но погода стояла ясная и свежая. Ярко-голубое небо, похрустывающий ледок на земле. В отеле было тепло и уютно. Повсюду дровяные камины, состоящими на них мерцающими свечами. Горшки с розами, плющом и другими растениями, которые Джейми не сумел определить. Красными, белыми и зелеными. И Пипа была просто прекрасна. Она смотрит на фотографии. Длинное белое облегающее платье. Волосы, распущенные по плечам. Ещё когда он впервые увидел её, у него сразу перехватило дыхание. «О, ты только глянь на мой нос с такого ракурса!» — восклицает Пиппа. «Надо было мне предупредить, чтобы не снимали в профиль». «Ты что, шутишь?» — Джейми изумлённо смотрит на свою жену. «Да ты тут просто потрясающе выглядишь! Ты и сама потрясающая!» «Ну какая жена не стала бы возражать, если б её новоиспечённый муженёк свалил на работу прямо в последний день отпуска?» «Честно говоря, к тому моменту ты мне уже надоел», — говорит Пиппа. «После двух-то недель в Калифорнии. до да меня уже просто тошнило от твоей физиономии». «Да ну тебя!» — отзывается Джейми с улыбкой и залезает под ее блузку, чтобы пощекотать. Она вскрикивает от смеха и отталкивает его, пытаясь сделать то же самое. Ее руки пролезают ему под рубашку. И вот она уже целует его. Сначала слегка а затем уже по-настоящему. «Значит, медовый месяц еще не закончился», — думает он, стягивая с нее через голову блузку. После этого они лежат на диване, накрывшись одеялом. Пип с ухмылкой хватает ноутбук, и они возвращаются к просмотру свадебных фотографий. Переходят к гостям. Все их друзья танцуют, вот даже их родители, взявшись за руки на танцполе. На экране появляется Адам. хочет над чем-то. В руке пинта пива. «Ты в курсе, что он переспал с Джейн?» — говорит Пиппа. «Правда? Он про это не упоминал. Надеюсь, она не ждет, что он ей позвонит». Пиппа усмехается. «Нет, я это до лампочки. Она сказала, что по традиции подружка невесты должна переспать с шафером». Джейн положила на него глаз с самого начала. Пиппа наклоняется к экрану, изучая фотографию. «Симпатичный гад!» «Эй!» — возмущается Джейми, и она смеется. «В смысле, объективно!» — откидывается обратно, положив голову ему на грудь. «Ты для меня единственный мужчина, заслуживающий внимания», мягко произносит она. «Пока ты будешь меня хотеть!» «Всегда!» — серьезно подтверждает он. Нежно целует ее в лоб, думая о том, насколько ему все-таки повезло. Затем его мысли обращаются к другим близким для него людям, к другим отношениям, тем, что давно разорваны в клочья. «Сегодня в отдел приходила Рома», — говорит он, — и встречалась с Адамом. «Насчет чего-то связанного с этим делом». Пиппа быстро поднимает взгляд. «Правда? На нашу свадьбу она не пришла, потому что не хотела скандала» и всё же идёт к вам в отдел, чтобы повидаться с ним. Ты не знаешь, почему?» Адам не говорил. «И как всё прошло?» «Не лучшим образом». Пиппа погружается в молчание. «Надо будет позвонить ей», — тихо произносит она, после чего решительно добавляет. «Ну что, не проголодался ещё?» Джейми целует её, просто умирая с голоду. Натянув на себя самый минимум одежды, он направляется наверх, чтобы переодеться как следует. Бросает свою рубашку в уже готовую завалиться на бок бельевую корзину, и в этот момент до него доносится некий странный запах. Не то чтобы неприятный, просто какой-то другой. Это на миг выбивает его из колеи, вызывает смутное беспокойство, словно какое-то неприятное воспоминание, вдруг всплывшее в голове. Он еще раз принюхивается, двигаясь по комнате и пытаясь найти его источник, но запах уже исчез. Джейми открывает окно, заталкивает оставшуюся одежду в корзину и спускается с ней в кухню. Пип стоит рядом с открытым холодильником, заглядывая внутрь. «Я же вчера ходила за покупками», — бормочет она, обращаясь к полкам. «Но «Ну, выходит, на самом-то деле ничего не купила, что можно было бы приготовить, Смотрит на него, когда он включает стиральную машину. «Как ты насчет пиццы?» На долю секунды Джейми задумывается о своем постоянно растущем животе и твердом решении после медового месяца сесть на диету. Затем улыбается. «Отличная мысль!» — говорит он, открывая сайт пиццерии «Доминос».